«Рыбкой не займетесь ли?» — с улыбкой спросил гостя марко Данилович. «Не знаю, как вам сказать. Больно уж вы меня тогда напугали в Комарове-то», — ответил Петр Степанович. «Не совладать, кажись, с таким делом. Непривычно». «Напрасно так говорите», — покачивая головой, — сказал Смолокуров. «По нынешнему времени эта коммерция самая прибыльная».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 Точно, что меньше стало. От пароходов ли это, от другого ли чего, Бог ее знает. А частиковой не выловишь. От царицына по Волошкам, да по ильменям. Страсть ее что, они же Астрахани и того больше. Волошка, рукав Волги Ильмень — озеро, образующееся от разлива вешней воды с берегами, поросшими камышом, тростником и мокрую порослью. Озером на низовье Волги зовут только Соленое, пресноводному имя Ильмень. «У меня хоть на ватагах взять. Лавы имею большие. Разве сосетраль с белужной главную пользу получаю?» Не было бы чистяку, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак, да вот еще бешенка пошла теперь в ход. Рыба ципринус культратус, иначе волжская сельдь. Ее множество. Прежде считали рыбу эту вредную, стали ловить не больше сорока лет тому назад. Вечер справлялся, красной рыбы. Осетра, белуги, севрюги, да и крыс с балаками. Всего-то сот на шесть тысяч на гревновской наберется, а частику больше трех миллионов. Все это так, однако же для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марко Данилович сказал Самоквасов.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 И, встав со стула к окну, подошел. «Батюшки света, не как Зиновий Алексеевич!» Вскрикнул он чуть не до половины, высунувшись из окошка. «Он и есть! Вот не И, подойдя к двери, кликнул коридорного. «Слушай-ка, друг любезный, добеги, пожалуйста, до крыльца. Тут сейчас купец подъехал, высокий такой, широкоплечий, синий сюртук, седа борода. Узнай, голубчик, не доронен ли это Зиновий Алексеевич?» Пожалуйста, сбегай поскорей. Ежели Доронин, молви ему, «Марко Молданилович Смолокуров зовет его к себе».